Глава 45. После того, как я выбрал жертву, существа подготавливают мне путь. Вместе мы ждем подходящий момент для деяния. Вторник 7 июня. Адвокат мне не полагается? Спросила Анника. Сесилия Врейде пыталась разгадать ее строгий взгляд. Он излучал смесь тревоги и презрения. К ней, наверное. Ведь теперь Анника все-таки подозреваемая. Нет, сказала Сесилия. Нет необходимости. Вас пока ни в чем не обвиняют. Почему тогда я здесь? Анника всплеснула руками и осмотрелась в комнате для допросов. Сесилия не удержалась и проследила взглядом за жестом Анники. Сесилия была в этой комнате бесчисленное число раз. Она привыкла к холодной и стерильной обстановке, к желтым выцветшим тканевым обоям. Сесилия ощущала, как тревога, словно липкая пленка, покрывала все поверхности. Ее нельзя соскрести. Она впитывалась в одежду, как сигаретный дым. Сесилия наклонилась вперед и, опершись локтями о стол, сцепила руки. «Важно, чтобы мы могли с вами спокойно поговорить. Поэтому вы здесь. Вы понимаете, что у нас есть основания считать, что вы что-то знаете о барсуке?» «Я уже сказала, что ничего не знаю», — сказала Анника и хрустнула шеей. Она избегала потливого взгляда Сесилии. «Не думаю, что это правда», — сказала Сесилия. Она бросила взгляд на Юноса, и он положил на стол книгу. Обложка выделялась на фоне светлого дерева. Кроваво-красный, черный и серый. Резкие контрасты и глубокие тени. «Да неужели?» — сказала Анника. «Ищите лучше настоящего убийцу». Сесилия открыла книгу на странице, куда приклеила один из желтых стикеров. «Послушайте», — сказала она и прочитала вслух. «Вы не можете защититься». Я прокапываю себе путь. Скрежет, который вы слышите, — это мои когти, терпеливо раскапывающие землю под вашим домом, пока я не смогу проломить пол». Уголком глаза она заметила, как Анника болезненно сморщилась от слова «скрежет». «Почему?» — подумала она и захлопнула книгу. «Вам это не нравится?» — спросила Сесилия. «Нет, не нравится. И вы все равно издали ее». «Конечно. Она ведь задумана вызывать неприятные чувства», — Аника пожала плечами. «Многих такое привлекает. Это хорошо продается. Но все знают, что барсук попадает в дома к жертвам через подвальный пол». «Да», — сказала Сесилия, — «вы правы». В книге есть куча всего, что мог бы написать любой, прочитав газеты. Она наклонилась над столом. Дело в том, что в книге есть и другие вещи. Вещи, которые мы прессе не рассказывали. Например. Например, что он с ними делает. На самом деле эта информация конфиденциальна. Но... Она взглянула на Юнуса. Он кивнул, и Сесилия продолжила что он забирает жертв в тоннель. Мы никогда не говорили, что тоннель вообще существует». Сесилия разглядывала Аннику, наблюдая за реакцией. Анника побледнела и нервно сглотнула. «Но это же выдумка. Вымысел, правда?» Сесилия покачала головой. «К сожалению, нет. Щеки Анники побелели. Можно мне стакан воды?» Конечно. Юнус вышел из помещения. Сесилия ждала в тишине, пока он не вернулся с бумажным стаканчиком и поставил его переданникой. Она сделала глоток, поперхнулась и закашлялась. «Понимаете», — продолжила Сесилия, — «мы так и не нашли тел. Ни единой жертвы. Только следы от кого-то, кого утащили вниз в тоннель. Если бы не огромное количество крови, мы бы классифицировали это как похищение, а не убийство». Глаза Анники расширились. Сесилия продолжила. «Журналисты об этом не знают. Так откуда знает Аппельгрен, если книгу написал он? Кто ему рассказал? Если вы что-то знаете, то нам поможете. Понимаете? Я...» — начала Анника... Она снова глотнула воду. «Не знаю, что сказать». «Начните сначала», — сказал Юнос. Он открыл блокнот в твердой обложке и начал писать. Анника покачала головой. «Я, честно, ничего не знаю. Рукопись просто там лежала». «Что вы имеете в виду, просто лежала? Кто-то же должен был ее прислать?» «Не так, как мы их обычно получаем. Нет». Анника повертелась на стуле. Кто-то положил ее у двери издательства. Ночью, когда там никого не было. «Кто?» Апельгрен, конечно, кто еще?» «Откуда вы знаете?» «Я много лет с ним работала. Я знаю его стиль. Больше никто не смог бы так написать». Юнос поднял глаза от блокнота. «Так, я не понимаю. Он же мертв». Мы признали его умершим, чтобы издать книгу. Аника опустила глаза и покачала головой. «Это сделала я. Сама отправила заявку». Она снова покачала головой и хлопнула ладонью по лбу. «Боже, что я наделала?» Сесилия откинулась назад. «То есть вы хотите сказать, что исчезнувший писатель оставил вам рукопись? Значит, он не может быть мертвым. Аника шмыгнула носом. «Мы не знаем». «Вы понимаете, как звучит то, что вы нам рассказываете?» «Я знаю, как это звучит, но это правда. Я знаю, что поступило неправильно, но не незаконно. Никто не знает, как мы получили рукопись. Никто не знает, где он, так что он может быть и мертвым. «А я думаю, вы лжете, сказала Сесилия. «Вы знаете, где он». «Увы», — сказала Анника. «Я не знаю. Вы можете считать, что хотите. Я лишь хотела спасти издательство. Послушайте, если Аппельгрен действительно мертв, то кто-то другой должен был написать рукопись, не так ли?» Анника кивнула. Она всхлипнула и вытерла слезу тыльной стороной ладони. «Да, но я понятия не имею, кто бы это мог быть. Я думаю, вы знаете». «Почему не хотите рассказать?» Анника всплеснула руками. «Поверьте, я правда не знаю. Много людей пытаются имитировать стиль Апельгрена в надежде заключить контракт с издательством. Даже люди из издательства пытались». Сесилия приподняла бровь. «Кто же?» «Еспер Ульсен, к примеру», — сказала Анника. «Но если кто-то пишет книгу, это же не значит, что он убийца». Сесилия обменялась с юносом взглядом. Он покачал головой. Пожалуйста, можно я уже пойду? спросила Анника и обмякла на стуле. Она выглядела так, как будто кто-то открыл вентиль и выпустил из нее весь воздух. Да, но послушайте внимательно. Я все еще считаю, что вы что-то не договариваете. Так что настоятельно рекомендую вам не покидать город потому что если у меня появится повод считать, что вы уклоняетесь, то я задержу вас в связи с угрозой побега по подозрению в убийстве или соучастие в убийстве». «Вы меня поняли?»